17 января по указанию ЦК Республики выдано СЖЗР-12, 14 литров. Спрашиваю, кому выдано? Точно не помнят. Говорят, вроде какому-то грузину, но Гейдара Алиева я допрашивать не стал. Сам понимаешь, я же не идиот, чтобы допрашивать первого секретаря ЦК Азербайджана, который к тому же недавно был председателем КГБ Азербайджана он бы меня живым из Баку не выпустил. Нет, я тихо уехал в Москву и стал искать этого грузина и этого темноволосого русского, но именно в эти дни меня вызвал к себе Роман Андреевич Руденко и сказал, что я должен передать все материалы следствия в КГБ. Мигун через Брежнева добился, чтобы им поручили закончить расследование». Ну и вместе мы с покойным Руденко тихо сожгли у него в кабинете все, что было в папке по этой жидкости СЖЗР-12. Поскольку иначе я бы давно в покойниках значился. Гейдар Алиев, чтобы ты знал, был близким другом Мигуна. И тут не нужно долго гадать, для кого была выдана эта жидкость, из-за чего сгорел оперативный штаб отдела разведки МВД СССР. Сразу после этого пожара жена Мжаванадзе получила у Устинова военный самолет и в сопровождении десяти полковников генерального штаба вылетела в Тбилиси. Там они освободили ее сына и реквизированных у нее золотых коров и свиней. И на этом все дело затихло. 10 часов пятьдесят пять минут. Нарочный к Шамраеву. «Игорь Иосифович, спустите за почтой!» Снова прозвучало по селектору мое имя. «Сегодня ты просто на расхват!» — заметил Винделовский. Я вышел из его кабинета и спустился в приемную генерального. Дежурный помощник Рекункова протянул мне конверт. Я вскрыл его. Секретно, срочно, с нарочным. Следователю по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР товарищу Шамраеву И.И. В связи с тем, что 24 1982 года вы руководили операцией по захвату особо опасного преступника А. И. Воротилова-Корчагина, прошу обязать сотрудников вашей бригады М. Светлова, А. Арутюнова и П. Колганова срочно представить в особую инспекцию по личному составу МВД СССР рапорты с объяснением причин применения ими огнестрельного оружия и превышение пределов необходимой обороны, что привело к убийству преступника. Начальник особой инспекции по личному составу МВД СССР, генерал-майор милиции Лубачев П.М. Москва, 25 января 1982 года. Я скомкал эту бумажку и хотел выкинуть в мусорное ведро, но раздумал, присел за машинку, заправил в нее бланк прокуратуры СССР и отстукал. Срочно, секретно, с нарочным. Начальнику особой инспекции по личному составу МВД СССР, генерал-майору милиции товарищу Лубачеву П.М., уважаемый Павел Михайлович, во время операции по задержанию А. Воротникова-Корчагина руководимая мной бригада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 Не предполагал, не гадал, не строил гипотезы, а знал. Его убили те, кто слышали мой разговор с алой Сорокиной и решили, что эксперты-биологи сошли с ума. Ведь убийцы-то хорошо знают, какая у них самих группа крови. «Хорошо», — сказал я Ласкину, — «возвращайтесь в Мур». И повернулся к Светлову. «Марат, если у нас будут фотографии всех грузин», с которыми дружил Мигун, то я тебе скажу, кто поджег в 1976 году гостиницу «Россия»? К сожалению, самые близкие его друзья-грузины исчезают один за другим, усмехнулся он. Министра финансов Грузии Багрита Ананиашвили посадили неделю назад. местного короля Сандро Нукзара Бараташвили я лично арестовал в Сочи. Художник Сандро Катаури, с которым Мигун в карты играл, уже тоже в бутырке. А некто Гиви Мингадзе вообще исчез из памяти компьютера МВД и из картотеки центрального адресного бюро. Как, изумился я. Представь себе, вчера, когда я сунулся в информационно-вычислительный центр, в компьютерный за данными на этого Мингадзе, мне сказали, что компьютер вышел из строя.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 осталось только какая-то света, но я уже боюсь вслух произносить это имя. 11 часов 25 минут. Как по-вашему, где в 11 утра можно найти в Москве валютную проститутку? И не одну, а сразу 30. Я даю вам три строки на размышление Проехав по занесенному снегом бульвару Патриарших прудов, Милицейский старшина-водитель Светловской «Волги» свернул в небольшой переулок, и мы оказались перед высоким каменным забором и воротами с надписью кожный венерологический диспансер номер 7». Рядом с воротами была калитка. Мы со Светловым вошли во двор. Здесь звучал веселый женский визг,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 «Выдала нам белые халаты, заставила надеть их поверх костюмов и повела по пахнущим карболкой коридором в кабинет главврача Льва Ароновича Гольберга, толстого, пузатенького старичка лет семидесяти, в пенсне, которое золотой цепочкой было пристегнуто к воротнику его докторского халата. Мы объяснили Льву Ароновичу, зачем мы явились. Он спросил».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 Но лечим, что делать? Иначе они месяцами по Москве три переносят. Сейчас еще ничего, зима, а летом ведь эпидемии. То арабы вирус привезут, то кубинцы. Вы их всех вместе хотите допросить? Или по одной? Мы со Светловым разделились. Лев Аронович уступил нам свой кабинет и ординаторскую. И по его указанию дежурная медсестра, стало вызывать к нам блядский контингент диспансера. Минут через тридцать, опросив лишь половину контингента, мы со Светловым имели уже данные о трех рыжих, худых, сорокалетних светах, у которых могла быть собственная лада, и которые могли поставлять мигуну валютных девочек. Светлана Аркадьевна, администратор гостиницы «Будапешт», Светлана Антоновна,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 просит, чтобы вы взяли трубку. По дороге к машине я заглянул в кабинет главного врача-диспансера и сказал Светлову, «Слыхал? Нам Бакланов звонит. Похоже, Буранский уже сознался в убийстве Мигуна. Или Сандро Катаури», — сказал он. 12 часов 57 минут. Документ особой партийной важности совершенно секретно отпечатано в пяти экземплярах. Президиум пленума ЦК КПСС, сводная справка по результатам операции «Каскад». В течение 1981 82 годов по заданию секретаря ЦК КПСС товарища М. А. Суслова отдел разведки и ГУП ХСС МВД СССР провели следственную операцию «Каскад»